Разбрасывая в стороны кусты и сминая молодые деревца, на поляну выкатился танк. Острый щучий нос, громадная башня и пушка внушительного калибра. Т-10М. Любит генералы эту машину. Вот, даже идти никуда не пришлось. Здесь на этот танк и гляньте, красавец, ведь, а? А почему Почему у него такой странный звук работы мотора? Здравствуйте. Простите, господин капитан, есть ли не секрет, вы кем служите? Штабной аналитик, машинально ответил Морган. И ничего не знаете о истинной цели вашего похода? Рогозин посмотрел на англичанина и покачал головой. и да тяжёлый случай. Громадная машина подкатила ближе и остановилась. Алясгнув, откинул собачный люк и на тровоне торопливо спустился седоватый, крепкий мужчина в танковом комбинезоне. "Товарищ генерал-майор", шагнул вперёд Рогозин, вскидывая руку к Вицкову. "Коррелементёр противника, капитан Морган. Добрый день, сэр". вытенный аналитик. Здравствуйте, капитан, присаживайтесь, кивнул генерал на поваленное дерево. У вас ещё остались какие-либо вопросы по поводу нашего ультиматума? Генерал говорил по-английски, не очень хорошо, временами замолкал, пытаясь подобрать соответствующее слово, но в целом разговор наладился быстро. Не, нет, сер. Старший лейтенант достаточно подробно мне всё пояснил и показал. Неприятно сознавать, что вас обвели вокруг пальца. Да война, сер. Всякое бывает, но военное счастье переменчиво. Никто и не спарит пожал плечами тупиков. За своей стороны хочу отметить, Но мы ещё непозволительно мягки. По всем военным законам я мог бы потребовать от вас безоговорочной капитуляции. Так почему же вы этого не делаете, сэр? Над этой мирой так осталось не слишком много. Несколько тысяч свежих мертвецов наврат ли поспособствует его возрождению? Я военный капитан И именно потому карашевиж это грань, которую не следует переходить. Ваше командование не приняло бы таких условий, и нам пришлось бы открыть огонь. Понимаю. Возвращайтесь к полковнику. Мы согласны даже прекратить работу систем подавления, скажем, на полчаса. Свяжитесь со своим флотом. Пойдь, они перестанут полить во всё, что движется. Мы не будем их атаковать. Уходите, спасайте своих людей. Вам хватит работы и у себя дома. Один вопрос, сер. Слушай вас, капитан. Этот танк, ведь Т-10, достаточно старая машина. Да, очень даже старая. э тогда почему же он так странн капитан замялся дизеля не слышно усмехнулся генерал да именно так сер да его там и нет танк движется на электричестве здесь установлен специальный энергоаккумулятор отсюда и до моря машина дойдёт без проблем и назад вернётся да и не только сюда Из запаса хода у него хватит и на большее расстояние. Так вот, зачем мы сюда шли? Сиевш рядом Потеряшка только хмыкнул. А вас держали в неведении на этот счёт. Поднял бровь генерал. Бывает. Вы, капитан, ну делиться этим секретом мы уж точно не станем. ни с кем и ни при каких обстоятельствах. Тем более, что вы и не просите, а нагло хотите забрать силы, только вот силы свои совершенно не рассчитали. Здесь не Африка. Вашему командованию придётся проглотить эту пилюлю. Поверьте, капитан, забота о процветании Великобритании в наши планы уж точно не входит. Ещё вопросы? Нет, сер. В таком разе тупиков поднялся с дерева. Стажи летенант вас проводит. С момента возвращения нашего парламентагора системы подавления радиосвязи на полчаса прекратят свою работу. После этого у вас есть ещё час. Всё. Потом мы откроем огонь. На связи Стюарт. Слушаю вас, полковник. Сэр, произошла ужасная катастрофа. Я знаю о потерях, понесённых флотом. Это неприятно, но не смертельно. Нет, сэр. Всё гораздо хуже. Противнику устроил нам здесь ловушку. Уже на берегу. Вокруг нас в засаде расположились четыре танковых полка и ракетные установки. Вы видели их лично? Моя фечар. Капитан Морган обошёл позицию одного из полков, даже потрогал руками их танки. Один полк, и танки надо полагать, не самые современные? Точно так, сер. Их генерал ездит и вовсе на жутком старье Т-10, правда, на электрическом ходу. Дуайт, ваш обвели вокруг пальца. Это танки со старого полигона. Других машин у русских здесь просто нет. Ни о каких четырёх полках не может идти речи. Здесь нет такого количества танков и негде набрать для них экипажи. Это блеф, полковник. У них есть станции РЭБ, и их большой локатор работает. Ничто Они могут подбивать им танки? А что ж, полковник. Не поддавайтесь на провокацию, атакуйте. Русские вывели свои машины в поле, тем лучше. Ваши танки сметут их за полчаса. А я со своей стороны постараюсь обеспечить этому генералу неплохую встряску. Стоявший на рейде корабль внезапно наожил. Негромко заурчали дизеля, разворачивая судно в нужное положение. Загудели электромоторы, отодвигая крышки люков. Тяжёлые металлические пластины дрогнули и поползли по направляющим назад. Дошли до ограничителя и остановились. Зашевелились гидравлические подъёмники, и из тёмного чрева люка медленно поднялись узковые установки. Щёлкнули фиксаторы, Закрепили я их в боевом положении. Хищные жала крылатых ракет уставились в сторону берега. Второй седьмому. На связи второй, слушай вас седьмой. Множество невоздушные цели, низколетящие и скоростные. Идентифицирую их как крылатые ракеты. Скорости, стальные параметры совпадают. Старт ракет с места стоянки флота. Всем средствам ПВО боевая тревога. Огонь по вхождению ракету в зону поражения. Загрохотали ботинки разбегающихся по своим постам зенитчиков, взвыли двигатели зенитных установок, выводя машины на позиции. Здесь семенады. Цель вижу. Шесть воздушных целей. Скорость 430, высота 350, расхождение Город, перехожу на S. Первая ракета сорвалась со стартовой позиции. На связи 22. -й. Три низколетящие воздушные цели. Высота 120, скорость 350. Открываю огонь. Шух-шух. Стоявшая на пригорке Тунгульска окуталась дымом. Зажглись в кашляющем лае автоматические пушки, посылая град снарядов. в сторону идущих хиниска над землёй крылатых ракет